Она все еще верила, что способна одолеть время, навязать ему собственное, пусть не бессмертие, так хотя бы свой нестареющий образ. Тот самый образ, который еще при жизни превращался в посмертную маску. «Маска» — таково было название последней выбранной орловой пьесы. Когда-то румынский комедиограф Аурел Баранга был популярен и плодовит. В СССР его много переводили, но не часто ставили. Это его малоизвестная пьеса о театре и о хозяйке театра, неувидаемой и бессмертной актрисе Александре. Оставьте автора в покое. Как правило, он единственный человек, который не знает, что написано в пьесе, говорится в первом действии. На самом же деле Баранга вполне отчетливо эксплуатирует немудрённую тему взаимопроникновения театра и жизни. Сцена выяснения отношений между хозяйкой и неудачливым артистом, ясное дело, оказывается вполне плодотворной репетицией. Действие плавно катится к финалу, не нарушаемое ни единым неожиданным всплеском. Провал нового спектакля оборачивается подлинными человеческими чувствами героини, вызванными к жизни неудачей и одиночеством. И все же, сколь бы незамысловатой и простенькой ни была или не казалась пьеса, в ней есть интонации, заставляющие вибрировать актерские нервы. В третьем действии я на 20 лет старше, в том возрасте, когда жалеть не о чем. Воспоминания. Весь секрет жизни в том, чтобы вовремя подготовить хорошие воспоминания. В палате было темно, на столе лампа. Сил и желания еще хватало на то, чтобы отчеркивать текст карандашом. Мне очень жаль, но в данный момент у меня только одно желание — повернуть время назад. Я не завидую тем, кто умеет предсказывать будущее. Самое трудное — это предсказать прошлое, ушедшая безвозвратно. Большую часть дня в палате находился Александров, сутулиной, неподвижной, с коричневатыми мешками под глазами, все давно знающий. Он мягко улыбался, рассказывая ей о внуково, о своем новом сценарии, некоторые сцены из которого обещал прочитать в скором, совсем уже скором времени. «Я же вам говорил, маэстро», Это не что иное, как стремление показать, что существует мир иллюзий, фантазии. Именно он, Григорий Васильевич, как-то очень наглядно и безжалостно отражал действительный возраст Орловой, своей болтливой рассеянностью, не кстати, как приступ, накатывавшими на него воспоминаниями всей своей тяжелой, как-то просевшей фигурой. «Уже поздно, я одинока», «Постарела. Этого не надо писать. И мне ничего другого не остается, как состариться. Напишите мне эту сцену». Маска затвердевала, каменела. Орлова звонила из больницы, договариваясь о новых костюмах Ксевич, но иногда сквозь слепок просвечивали живые глаза с желтыми белками, живая, почти ничем уже не стесненная душа. «Абсолютно не боюсь умирать, Нелочка», — однажды сказала она молчацкой, «Я ведь, в общем, устала жить. Я много поездила, повидала. Все было в моей жизни». И так же без усилий и акцентов, как эта тема возникла в разговоре, так незаметно сошла на нет, словно не выдержав того неизбежного груза литературности, которым ее наделяют. Разговоры о болезни по-прежнему запрещались. Но была ровно одна минута, когда, то ли раздраженная банальным вопросом или по какой-то другой причине, Любочка вышла из образа. — Я знаю, что у меня, хотя мне все врут, — сказала она внучатой племяннице. И тут же, поняв по ее реакции, что попало, потянулась к маске с ее испещренным карандашными пометками текстом. Маска всегда была под рукой. Маску уже немыслимо было снять. Глядя в зеркало, Орлова видела, что симптомы улучшения, о которых ей говорили, что называется на лицо. Три месяца назад, попав в больницу и заметив, как изменился цвет ее лица, Орлова сразу позвонила племяннице, попросив ее привезти губную помаду и кофточки, которые не подчеркивали бы происшедшую перемену. Теперь она возвращалась к прежним цветовым гаммам в косметике и одежде».